Обай старался проводить с сыном как можно больше времени. Ему было грустно думать, что мечта его исполняется, что его любимый сын получает русское образование. Он с удовольствием слушал долгие рассказы Абиша о, о том новом, что видел тот в России. Распрашивал его сам о новостях науки, о железных дорогах, а фабриках и заводах, а русских учебных заведениях, а в Петербурге и о других больших городах часто разговор переходил на русскую литературу. Отец и сын говорили о книгах Толстого, Салтыкова-Щедрина, о стихах Некрасова. Но порой Абай вдруг становился молчаливым, Задумчивым. Какие-то неотступные мысли тревожили его. Абдрахман знал, что Аббай вольно или невольно вмешивался в споры и тяжбы аульных откаменажев, в нескончаемые степные интриги. За эти годы Аббай нажил себе сильных врагов, степных воротил, которые в своей ненависти то и дело затевали против него, различные козни. Братья рассказали об Драхману, что лишь в среде преданной ему молодёжи обой отдыхает душой от окружающего его злобы и зависти. Абиш с удивлением услышал, что ненавидит отца не только известные интриганы и сутяги вроде Уражбая Желэнше и других воротил соседних родов, но Иргизбаевский заповедовый. И что даже близкие родственники, в том числе так и Такижан, вступили в скрытую вражду с отцом. Всё это очень мучило юношу. Ему казалось, что жизнь отца проходит в тревогах, печали. Он как на маленьком островке, который вот-вот будет охвачен пламенем бушующего кругом пожара. И как бы отвечая мыслям Абиша, Абай однажды сказал: "Дорогой Абиш, если бы ты знал, как огорчают меня эти постоянные сток навине, скрысти и тёмными предрассудками. На долю мне выпало бороться с ними". Я обратился к взрешедшей в юрту молодёжи, он закончил. А вот вас, друзья мои, ждёт другая жизнь. Я конец старого века, а вы начало нового. В этот вечер Абиш горячо говорил о людях труда в России. Какие стойкие силы зреют сейчас там, отец? Какие подвиги совершаются? Людей тяжелого труда в России два рода. Крестьяне, живущие в деревнях, и работники фабрик и заводов, число которых с каждым годом все умножается. И те, и другие выходят сейчас на упорную борьбу против... Насильников за свой труд, за землю, за свои великие цели. И Абиш с увлечением стал рассказывать о стачках на фабриках Морозова в Орехово-Зуеве в 1885 году. Когда он сообщил, что на этого бая работает 11 тысяч рабочих, Молодые слушатели были поражены. Он рассказал, как восемь тысяч рабочих в один и тот же час прекратили работу и вышли на улицу. Тут струхнул не только бай, но и власти. Прискакали прокурор, губернатор, привели войска, думали запугать народ. Но у восставших работников были отважные вожаки — Они призывали бедняков к стойкости, напоминали им, как баи обожжали и обкрадывали их, и работники выдержали и не испугались ни начальства, ни войск. 600 человек из них арестовали, но работники всё равно не отступили от борьбы. Она не прекращается вот уже шестой год. Каждую неделю то в Петербурге, то в Москве, то в других больших городах России происходят такие мятежи работников с тачки, как называют их русские. Вот какие пути находит трудовой народ, когда он хочет бороться за лучшую жизнь. Закончил Абиша. Абай удивленно расспрашивал сына, как тот узнал об этих событиях. Неужели они их говорят открыто? Абиш рассказал, что узнал он обо всем этом от старого петербургского рабочего Еремина, с которым познакомился, привезя ему письмо от Павлова. Старик всей душой привязался к казахскому юноше, впервые приехавшему в столицу. После синим, когда обишь приходил в отпуск из училища, у них начинались долгие разговоры, из которых юноша узнал то, чего ему не могло дать ни училище, ни общение с приятелями. Еремин подсчитал, что за последние 10 лет произошло более полутораста крупных статейк. Вот как борется в защиту труда русский народ. Вот с кого надо брать пример нам, степнякам, горячо говорил Абиш. Абай с молчаливым одобрением кивал головой, соглашаясь с сыном, и потом сказал: "Видимо, такой род борьбы появился в последние годы". До сих пор я не читал об этом ни в одной книге. Ну, а если вдуматься, только так и могут бороться за свои права множество людей, объединенных общим трудом и общими бедами. Кажется, вот это и есть самая последняя новость, рожденная Россией. «Очень хорошо, что ты привез ее к нам». Соговорив потом о крестьянских восстаниях, Абиш решил повернуть беседу на набег в Заралы. Вы писали мне когда-то, отец, что стихи должны воспевать труд и труженика, начал Абдрахман. Это правильно. Но как можно говорить о самом труде? Это одно, А оценить по достоинству борьбу тружеников за свои права рассказать об их силе, мужестве другое и, пожалуй, это ещё сложнее и важнее для истинного поэта мне рассказали о прошлогоднем набеге базаралы что вы думаете об этом а вопросся больше заставил могаши дермена и какитая остражитель. Они и сами не раз горячо спорили об этом событии. И теперь дригиты подняли глаза на Абая, с нетерпением ожидая его ответа. Абай слушал сына спокойно, облокотясь на подушки. При последних словах Абиш он быстро повернул к нему голову, внимательно посмотрел на него, потом достал из табакерки насыбай жевательный табак, положил его за губу и погрузился в задумчивость, ничего не отвечая. Абдуррахман продолжал Как вы думаете, отец, что толкнуло бы Базарына такой поступок? Сказали ли в его поступке думы надежды и желания всех хаульных бедняков, бесправных, угнетённых? Осознавал ли сам Базарын значение своих поступков? Обай молчал. Читал Чернышевского или Герцена, он понимал их рассуждения, но иногда бывало, что он лишь ощущал великую правду жизни, не будучи в силах пересказать её словами. Вопросы Абиша вызывали в нём такое же чувство, и обой долго сидел молча, выдыскивая слова, которыми он сумел бы ответить на эти вопросы. Наконец, быстрым движением он выбросил из-за губы насыбай отхлебнул кумыса и заговорил, задумчиво двигая рукой вперёд-назад, свою цибитику. Сперва жеберём, кто тут действовал. Один человек или народ? У многих были в душе те же мысли и стремления, что у Базаралы. Вот я и думаю, что он выразил своим поступком общее желание. Однако желание это одно, а осуществление его другое. Поступок Базаралы, отразивший общие давнишние надежды и стремления, оказался всё-таки неожиданным для большинства. Наш народ не дорос ещё до того, чтобы понять всю необходимость такой борьбы. Для этого ещё долго нужно сеять в его сознании плодоносные семена. Чтобы воспитать и пробудить крестьянство, нужны такие люди, как Чернышевский. Я часто вспоминаю о нём, когда думаю о поступке Базаралы. Но, видимо, гнев народа не всегда дожидается, пока справедливые люди, мыслители, думающие о нём, укажут ему пути борьбы. И мне кажется, народ поступает правильно, если начинает действовать. Иногда что-нибудь решительный поступок Заставить всех встряхнуться и подняться на ноги быть таким человеком, поднимающим народ великое дело. Абай снова замолчал. Все ожидали, что он скажет дальше. Собравшись с мыслями, Абай продолжал Сознательно ли действовал Базаралы? Я знаю, что горькая доля бедняков-сородичей давно волновала его сердце. И уверен, что все его поступки после возвращения с каторги совершенно сознательны и обдуманны. Он отлично понимал, кому наносит удар и от чего имени. А может быть, понимали это и все 40 джигитов, которые действовали с ним вместе? Спроси Деркембая. Я высоко ценю его ум и совесть. Послушай его. Ему хорошо известны все мысли и желания нашего народа, все корни его поступков. Наконец ты спрашиваешь Как я сам отношусь к этим событиям? Он опять помолчал. Потом взволнованно заговорил: "Я в долгу перед этими смельчаками. Они герои. Их дела должны быть воспеты яркими, сильными словами". Если я певец народа, я в большом долгу перед ним. И не я один. Все вы, мои друзья, молодые поэты, сидящие здесь, пишите о горе народном. Пишите словами понятными для народа. Вы же и переглянулись? и опустили глаза, как бы принимая на себя возлагаемую на них обязанность. Слова Абая глубоко тронули Абиша. Но ему хотелось всё выяснить всё до конца, и он снова обратился к отцу. Но ведь в конце концов быZerалы всё-таки не одержал победы. Наоборот, За правилы родов показали клыки и снова прижали народ. Бедняки, которые поддерживали базаралы, были принуждены уплатить большой штраф, как я слышал. Да, жигитеки лишились последнего скота, сделали с жатаками, подтвердил Кокитая они только не получили никакого облегчения, но даже лишили с того, что было у них в руках, добавил Магаш. Абай, подтверждая сказанное, кивнул головой. А не вызвала это у бедняков раскаяния? продолжал Абиш. Абай на этот вопрос ответил не сразу. Он почему-то остановил пристальный взгляд, прищуренный властно на Герменея, как будто отыскивая ответ на его красивом лице. Потом повернулся к сыну. "Видишь ли, начал он, конечно, честь библиотека живёт сейчас в ещё большей нужде, чем прежде". Да и сам Базаралый лишился всего. Как говорится, остался на голой земле. Но не это его мучило, а то, что многие из его друзей и сородичей потеряли последнее. Он не раз говорил мне той зимой, не пойди они со мной в набег, сохранили бы свой жалкий скот. Сам-то он не раскаивался в сделанном, не жалел об этом ни Даркембай, ни Абулгазы. И мне кажется, что так думают и те смельчаки, что пошли с ними в набег против Токижана. Многие из жигитеков теперь ушли в русские поселки, осели, перешли на земледелие. Даже старик Даркембай, дядя нашего Дармена, А кроме того, не свидетельствует ли о росте силы народа такое крупное небывалое в степи событие? Не говорит ли это о приближении чего-то нового? Да, эта вспышка народного гнева не дала видимого успеха, но значит ли это, что она бесполезна? Мало ли знает история прекрасных действий народа? не увенчавшихся ни медленным успехом. И разве справедливая историческая мысль осуждала их за это? Неужели действия базралы надо расценивать по числу прибавившихся или убивавшихся ужигитеков и жетаков коней? Русская история знает силу народных движений. Восстание Степана Разина было подавлено с кровавой жестокостью. Народная война, поднятая Пугачевым, закончилась тем, что его четвертовали на лобном месте в Москве. Что было бы, если бы на действия Разина и Пугачева русский народ смотрел глазами отцов, матерей и сирот, лишившихся своей опоры после разгрома восстания? Большая историческая правда заставляет смотреть на такие события иначе. Они сотрясают основы старой жизни. И с этой точки зрения ясно, что набег Базарылы, хотя его и нельзя сравнить с великими народными движениями, ибо это только слабый росток, Крепtokenной тёмной силой старой степи всё же говорит нам, что в казахской жизни родилось что-то новое, небывалое. Слова Абая произвели на всех глубокое впечатление. Из искры возгорится пламя, восторженно воскликнул Абиш. Абай внимательно посмотрел на сына и ласково улыбнулся. Вскоре аул Абая перекочевал на урочище Гзыл-Кайнар. На этом Джей-Ляу, кроме речки, есть много источников и ключей. И нынче здесь... От них, киргизбаевских аулов, собралось больше десятка. А рядом расположились ещё и стоянки родов: Карабатыр, Анет, Торгай, Тапай. Стада порой избивались вместе, и охраняющие их собаки то и дело кидались в драку. Аулы тесно сгрудились на равнине. Теперь особенно резко бросались в глаза, стоящие на краю каждого, черные дырявые юрты, а порой и просто шалаши и бедняковые. Джайляу как бы нарочно выставила их на показ. Даже при первом взгляде на эти нищие юрты легко было понять, какой тяжелой нуждой придавлено к земле большинство семей каждого аула. Диликовый круг разбрелись по пастбищам пёстрые многочисленные табуны и стада. В одних сотни голов, в других тысячи. Все они принадлежали белым юртам. На обитатели чёрных юрт знают это живое богатство гораздо лучше, чем его хозяева. Здесь В деревях юртях живут пастухи, доильщики, табунщики, чубаны, сторожа многочисленных стад. Зимой и летом, с рассвета до вечерней зари, и всю ночь напролёт бедняки заботятся о скоте. Мысли и тревоги нелёгкого постушьего труда не оставляют их даже в беспокойном сне. Не только на этом Джей-Ляу живет так аульный народ. Тоже можно видеть на всех соседних урочищах, начиная с Джей-Ляу рода Бакинши Ак-Тамар, расположенного на дальнем краю Чингисской волости, на всех урочищах всех родов, и на Суик-Булаке Жигитеков, и на Танаша Жигитеков, Кытыбаков и на Кыл Кайнари Ергишбаев и на Айдарлы Сектагалаков, кончая урочищем Красу, принадлежащим роду Сбалат. Сегодня на всей эти Черелау обрушилась беда. Грозная буря налетела на семьи бедняков. Ни одной из белых юрт она не коснулась даже легким дуновением. Зато дырявые черные юрты и нищие шалаши она треплет, как свирепый степной ураган. Лишь доильщиков, пастухов, сторожей, табунщиков Немощных вдов и сирот выбрала себе в жертву эта беда. Не впервые приходит она в аулы. Каждый год-полтора обрушивается на бедноту одно и то же горе. И поэтому едва сегодня весть о нем пронеслась по черным юртам, лица людей помрачнели. Тревожное, тоскливое чувство беспомощности овладело людьми. Имя этому повторяющемуся бедствию было сбор налогов. Пришло время, когда начальство собирает потебичный налог и недоимки по нему. А вместе с этим и чёрные сборы. И хоть весть об этом прилетела в аулы Иргизбаев в знойный летний полдень, она заледенила сердца январским морозом. Привёз её старшина первого административного аула Отеп. Вместе с ним поскакали по джайляу и двое посыльных шабарманов. Отъявленные забияки и задиры, Настоящие бесы, долбай и жакай. Спеша в Ак-Тамар они по дороге избивали табунщиков, Если те не очень торопились сменить им коней. Врываясь в аулы, они скакали, не разбирая дороги, Пугая детей, разгоняя стада, дразня собак. Одно их появление уже вызывало в людях страх и смятение. Оттеп остановился в белой юрте из хака, собрал сюда бедноту аула и объявил приказ: "К нам в волость едет на царство". Говорит: "А же знали ж в нашей волости люди несколько лет не платит ни доимки по царским налогам. Велено за 3 дня полностью собрать потибиточный сбор, ни доимки и чёрный сбор. Начальство уже здесь, остановилось в о<td>де. Вызвало к себе всех биев, старшин, волостного писаря. Вот туда я и тороплюсь. За вас голутьбу я отвечать не хочу. А не дринки, все только звонанье. За завтра к полудню будьте готовы отдать долги, чем хотите, скотом или деньгами. Отменять перемилости не ждите. Будете завтра выть, пенять на себя. Не соберёте денег отниму последнюю дойную корову, последнюю козу, клячу и отдам властям. Эти же угрожающие слова он повторил и в других Иргизбаевских аулах и лишь к ночи ускакал в Актомар. С этого и началось. В каждом ауле беднота, бодраки и пастухи не находила себе места. Вот теп не шутит. Конечно, завтра он выполнит то, что обещал. Не посмотрит на слёзы и отнимет последнее. Разве он пожалеет нынче, если не жалел в прошлом году? И к вечеру, когда дневные хлопоты со скотом закончились, растерянные подавленные люди потянулись к белым юртам хозяев бредя в сумерках печальными тенями